Глава 54. Виктор Вейран. Подготовка к операции заняла пару дней. Глупо совать голову впасть к врагу и не оставить путей для отступления. Поэтому я собрал самых доверенных коллег и подчиненных. И мы долго изучали расположение домов на улице, сам дом Сеттера, удобные подходы и пути отхода. Если Ситер собирал магию не для магистра, значит, он делал это для себя? Тогда у нас двойнее серьезная проблема, и неизвестно, какой силой обладает маг, которого попытаемся задержать. Но, наконец, день, а точнее вечер операции настал. У дома дежурило два отряда. Было решено, что не стоит сразу брать особняк штурмом. Зачем? Надо попытаться поговорить мирно. Только я готов был поставить что угодно, не выйдет. Конечно же, на встрече с Этером собирался я сам. Долго думал, говорит ли о предстоящей операции Анжели. Однако выболтал как-то сам с собой. Не надо было, наверное, потому что теперь супруга волновалась, а я шел к дому предполагаемого убийцы. Со мной пошли Кольц и главный дознаватель Тайлин. лер руководил отрядами подкрепления и снаружи ждал моего сигнала, чтобы помочь с задержанием. На нас было по несколько защитных амулетов но я знал, что в бою от них не так много пользы. Тем не менее, и пренебрегать ими не стал. Пока мы подходили к воротам, проговаривали последние детали плана. «Без необходимости не вмешивайтесь», — говорил напарникам. «При малейшей угрозе сразу уходим с линии атаки и запрашиваем подмогу». «Иран, мы знаем и без тебя», — отвечал Кольс. «Главное, сам не лезь на рожон, как ты это любишь делать». «Не стану». Я первым повернул в ворота. Подошел к двери и постучал. Поначалу никто не ответил, но возникло ощущение, что меня пытаются проверить магически. Кивнул спутником, выждал пару минут и постучал снова. «Чего вам?» — раздался хриплый, будто простужный голос. миссия Монтегор», — отозвался я. «В вашем районе было совершено преступление. Мне надо задать вам несколько вопросов». «Я болен», — ответил тот. «Это не займет много времени. Уделите нам пару минут». Дверь открылась, я показал значок. Мандгор Ситер уставился на меня. Я улыбнулся, стараясь хотя бы казаться приятным человеком. Спрашивайте. Прямо на пороге? Да или никак? Понятно, разговор не сложится. Мое заклинание ударило Ситера в спину. Он отлетел на пару шагов, и мы ворвались в дом. Ситер быстро понял, что разговаривать с ним никто не собирается. Он выстоял щиты и отбил нашу слаженную атаку. К счастью, Кольс и Тайлин знали о моей темной магии. Зато Сеттер видел свет, и когда в него полетели темные заклинания, среагировать не успел. Его отбросило к стене и спеленало заклинанием остолбенения. Не коснулось оно только головы, чтобы подозреваемый мог ответить на вопросы. Еще раз здравствуйте, миссия монгор сказал я, подходя ближе. «Или лучше Сеттер?» Предполагаемый убийца вытерщил глаза. Казалось, что они вот-вот вылезут из орбит даже стало жутковато еще удар хватит раньше чем мы спросим о чем нибудь что вам нужно сбивчиво спросил он как и сказал ответьте на несколько вопросов а там посмотрим Кольс сдержал щиты прикрывая меня тайлин же подошел поближе допрос это его стихия не моя спрашивайте великодушно позволил ситер за последний месяц в городе погибло несколько темных магов у них выкачили силу и убили «Мне известно, что вы были в отношениях с Лианой и Варне, которая и изобрела это заглянение. Скажите, месье Ситтер, кому вы его передали? Или, может, использовали сами?» «Не знаю я никакую Ляну! Я сделал шаг в сторону, уступая место тайлину. Тот протянул руку, и сетер истошно заорал. Мне казалось, что даже слышу хруст костей. Страшная магия, страшные методы, зато действенные, потому что минуту спустя Сетер завопил я все скажу хватит пожалуйста все скажу тайлен отступил вопрос остается прежним вглядывался я в потное и красное от боли лицо что вы можете рассказать о заклинании которое передала вам лиана варне она не совсем передала просипел ситер скорее намекала что такое возможно а потом темный магистр ее проклял и она рассказала я никак не мог понять структуру и боялся, что Тейнер до меня доберется, поэтому сменил имя. А потом в Черной Звезде... Стоять? С этого места подробнее? Замерл я. Я стал преподавать в Черной Звезде. Директор Рейдас позволил мне провести исследование, выделил помощников. И мы почти добились успеха, когда он все свернул. Испугался, наверное, не знаю. Но мы с коллегами все равно довели начатое до конца. Ой, их пришлось убить. И Ситер захихикал. Кажется, он сошел с ума. А Тейнер в кои-то веки не соврал, таким образом отомстив удачливому сопернику. Но аэт Ведь эти исследования проходили под его надзором. Он прекрасно знал, что изучают в его гимназии. Возможно, даже знал, что его профессор — это Ситер, И ничего не сказал. Просто найди убийцу. «Что ж, мы получили признание, коллеги», — сказал ребятам. Нужно отправить месье Сетера в городскую тюрьму, если ему больше нечего нам сказать. Тайлин подхватил Сетера, коль шел рядом с ними, а я опередил всего на несколько шагов. Что случилось, так до конца я не понял. Уже намного позднее, когда изучил материалы отчетов, смог составить хоть немного подходящую картину произошедшего. А в тот момент я открыл входную дверь, и взрывная волна ударила спину и отлетел шагов на 10. Врезался лицом и руками в землю и проехался еще немного. Взрыв оглушил. Кто-то закричал, раздался топот. Что взорвалось? Лишь потом я узнал Сам Ситер. Сработало какое-то заклинание, наложенное на него, и я готов был поклясться, что это дело рук тейнера. Месья, Веран! Подлетел ко мне Энц. Месья, Веран, вы живы! Тело окутало светлая магия исцеления, я же задыхался от боли. Казалось, что к спине приложили раскаленный утюг. Но постепенно боль уходила, и я даже смог сесть. А когда обернулся, понял, что дома Ситера больше нет. Он сложился, будто карточный. «Виктор, ты в порядке?» — подлетел Дэмиан Лергер. «Я да. А где Кольс? Где Тайлин?» Завертел головой, пытаясь найти друзей, но их не было. «У нее остались в доме, Виктор», — тихо ответил Лергер. «Что?» Я не верил. Этого не может быть. Только не так. Светлая магия снова окутала с головы до ног, но я послал Энса к демонам. Не нужна мне помощь целителей. Как я мог не понять? Я же проверял магии Сетера, и Кольс проверял, и Тайлин. Что я скажу семье Кольса? «Виктор, тебе надо к целителю», Лерьер заставил меня подняться на ноги. «Не нужны мне никакие целители». «Нужны? Ты ранен. Идем» и силой потащил меня за собой. А я все еще отказывался верить. Как такое могло произойти? Нет, не могло. Не могло ведь. Я жив, а они... Мои друзья, люди, которые не раз прикрывали мне спину и снова прикрыли. Собой. Дальнейшее воспринималось как дурной сон. Подбежал целитель, отсоронил Энса, который все еще поддерживал меня светлой магией. Призвал исцеляющее заклинание, наложил повязку на спину. Лергер накинул мне на плечи свой плащ, срывая бинты. Кто-то о чем то спрашивал, кто-то что-то говорил. Кто и что, я не понимал. В Ушах звенело. А когда из-под завалов достали тело кольца, внутри и вовсе всё оборвалось. Наверное, до этого момента во мне жила надежда, что друзья могли спастись, но нет. Они мертвы. Оба мертвы. Из-за меня, потому что я что-то упустил. О, боги. Ик, давай отвезу тебя домой, тихо предложил Демиан. Домой? посмотрел на него мутным взглядом. Да, пожалуй, отвези. Все дела подождут до завтра. Отчеты, вопросы, разговоры. Я просто хотел оказаться отсюда подальше, дома, не видеть, не слышать. Мне надо поехать к Кольцу, сказал Лергеро. Нет. — непреклонно ответил тот. — К супруге Натана поеду я. А ты ранен, ты отправишься к себе. — Я в порядке. — Ты как минимум в шоке. И ты бы видел свою спину, Вик. — Нет уж, я передам тебя Анжеле с рук в руки. Поехали. И почти потащил меня к экипажу. Лерьер ни о чем не спрашивал. И я был благодарен ему за это. Именно сейчас я не смог бы ни с кем разговаривать. Завтра — все завтра. Проклятый Тейнер, это ведь его рук дело. Он специально отправил меня к Сетеру, оставил наживку. Я снова и снова возвращался к этой мысли. Специально. В порошок сотру эту мразь. Экипаж остановился. Лерьер, как и обещал, лично довел меня до дверей родного дома. Хотел сбиться головой об стены. Но разве это кому-то поможет? А Демиан постучал в двери, Открыл Жерар. «Месье Веран!» — воскликнул он. «Что произошло? Мадам Аджела!» Анджи тут же появилась рядом с ним, бледная, стревожная. «Вик!» — в ее глазах плескался ужас. «Давайте я вам все расскажу!» Клерьер взял жуткую миссию на себя. «Ваш супруг ранен. Достаточно серьезно, но целители уже наложили заклинания. С ним все будет в порядке». Я слушал его как бы со стороны. Сам все еще ничего не понимал. Почему обо мне говорят так, как будто меня здесь нет? Они с месье Тайлином и месье Кольсом вошли в дом предполагаемого преступника, а мы ждали на улице с отрядами подкрепления. Сигнала тревоги не было, то вдруг грянул взрыв. Месье Веран шел впереди и его оглушило заклинанием. Его спутники погибли. Что? анже прижала ладони к лицу. Кольс и Тайлин? Мертвы. Простите, что приношу такие страшные вести. Я сейчас поеду к их родственникам, но решил сначала убедиться, что Виктор благополучно доберется домой. Шум в голове нарастал. Казалось, что я вот-вот потеряю сознание. «Спасибо», — говорила Анжель Рьеру. «Не стоит благодарности». «Я верну твой плащ», — обернулся к Демиану. «Хорошо. Главное, выздоравливай. Я загляну завтра. До встречи, мадам Веран. И ушел, оставив меня наедине с Анжели. А я не знал, что делать. До сих пор не понимал, что происходит. Осознания не было. Казалось, что я сплю. еще немного — и проснусь. Идем, родной!» — Анжи взяла меня за руку. «Посмотрю, как поработали ваши целители». Она старалась не плакать, но слезы все равно катились по щекам. Я позволила увлечь меня в дом, в гостевую спальню. Правильно, не стоит, чтобы кто-то видел меня в таком состоянии. Например, Фил, который всегда поджидает на втором этаже, когда же я вернусь. Я снял плащ Лерьера и опустил на кресло. Головная боль усиливалась, в ушах звенело. «Тише!» — Анжа осторожно усадила меня на кровать. «Потерпи немножко, хорошо?» Ее магия коснулась тела, пролилась теплой волной, окутывая меня. Боль отступила, даже звенеть в ушах стало меньше. «Спасибо!» — обернулся к жене. «Что случилось, Вик?» — спрашивала она, обнимая меня осторожно и привлекая к себе. Я не до конца понимаю Анжи. Все было по плану. Мы допросили ситера он признался в убийствах магов, и мы вели его к выходу, как предусмотрено инструкцией. Я впереди, Коль сзади и Тайлен рядом с ситером Мне кажется, заклинание было наложено на самого Ситера, Будто у него внутри находилось что-то, способное взорваться. Меня отбросило вперед, и все. Анжи молчала. Мы сидели рядом, и казалось, что я слышу биение ее сердца во вдруг наступившей тишине. Да, физическая боль прошла, но та, что внутри, только разрасталась и грозила заполнить собой все на свете. Это безумие какое-то, прошептала Анжела. Я поверить не могу. Я тоже. Только знаешь, уверен, что заклинание было направлено против меня. Обычно я находился в центре группы, но сегодня там шел тайлин потому что он дознаватель и контролировал Ситера, чтобы не было сюрпризов. Оказалось, что не контролировал. «Думаешь, это...» «Тейнер. Уверен на сто, Анджи. Он не мог навредить нам напрямую, но заклинание ведь было наложено на Ситера. Оно не имело никакого отношения к нашей семье. Моя гибель стала бы случайностью при задержании. Безумие какое-то». Запустил пальцы в волосы и замер. «Казалось, что схожу с ума» и в то же время в голове воцарилась ясность. Все вопросы разложились по полочкам. «Картинка преступления четкая. Если преступник думает, что и на этот раз останется безнаказанным, он ошибается. Я взорву магистрат, но доберусь до него, сотру эту гниль с лица земли». «Давай ты отдохнёшь», — тихо говорила Анжи. Кутуру станет легче, раны затянутся». «Мои, да. А кто воскресит погибших, Анжи?» Кольса, Тайлина. Я не знаком с близкими Тайлина. Он никого не посвящал личную жизнь. А супруга Кольса ждет малыша. Зачем я вообще разрешил им идти со мной? Потому что это ваша работа. Аджи снова обняла меня и осторожно прижала к себе. Ты ведь сам знаешь ответ, Виктор. И Кольс, и Тайлин знали, что итог чаще всего такой. Пожалуйста, исполни свое обещание. Я не переживу, если с тобой что-то случится. Хорошо. Доведу это дело до конца и подам в отставку. Обещаю. На самом деле, сейчас я и сам не знал, чего хочу. Уйти со службы? Да, наверное. Возможно, это просто накопилась усталость. А может, дело не в этом, а в том, что я чувствовал свою вину. За что? За то, что остался жив? Да, именно за это. Так не должно было случиться. Мы все держали щиты, была установлена защита, так почему?» Двери тихонько постучали. «Месье Веран», — заглянул в комнату Жарар. «К вам Примите или попросите его прийти в другой раз?» «Приму», — я сжал кулаки. «Обязательно приму, прямо сейчас». «Вик, может, не надо?» — вцепилась в меня Анжи. «Давай я попрошу Эда прийти через пару дней, да?» «Нет», — вырвался из ее объятий. Боюсь, после разговора с Ситером у меня накопилось слишком много вопросов к месье-директору, и они ему не понравятся. «Что ты имеешь в виду?» Но я не стал отвечать, а накинул принесенную предусмотрительным жараром рубашку, чтобы не щеголять бинтами, и поспешил в гостиную. «Как же вовремя, Эд! Как же вовремя!»